«Глава девятая». «Ты уже отдохнул?» спросил смертоносец. «Нет еще», сказал Поросюшка. Да мне полчаса, не больше. А пока поговорим». Они все так же висели на большой высоте над станцией. Сверху было хорошо видно, как автоботы готовятся к отражению атаки. Спешно заделывают поврежденные обойницы, проверяют, хорошо ли работают орудия и ракетные установки. «Но ведь они же готовятся!» «Почему мы не нападаем? Мы упускаем стратегически важный момент!» «Ничего», — ответил Поросюшка и потянулся. «Пусть готовятся. Когда начнется штурм, это им не помогут. Впрочем, ты мог бы ради разнообразия кинуть на них своих воинов. Конечно, станцию вы не возьмете, но зато разомнете кофточки. Я гляжу, они у тебя заскучали». Смертоносец бросил взгляд на свое войско. Действительно, виду многих десепсиконов был до да нельзя унылый. Полчаса назад один из них перехватил радиосигнал. Эскадра людей приближалась. Правда, до их прибытия было еще не меньше 12 часов. По приказанию Скарпанога поросюшку об этом в известность не поставили. Скарпаног запретил при нем даже упоминать о приближавшейся эскадре. Преобразователь не должен был знать, что на стороне автоботов воюют люди. Раздраженно что-то буркнув, смертоносец полетел туда, где, как обычно, несколько в стороне от остальных десептиконов, чтобы подчеркнуть свое особое положение, висел Скарпанок. «Он ничего не знает», – в полголоса спросил у него скорпанок «Конечно нет. Ни один из наших воинов не мог проболтаться». «Странно. А у меня почему-то ощущение, что он о чем-то догадывается». «Это вам только кажется» поспешил успокоить своего командира смертоносец он не мог ни о чем узнать а догадки никогда не могут заменить о собой факты когда же он узнает факты будет поздно станция окажется в наших руках с автоботами будет покончено а флот людей мы разобьем и без его помощи верно верно верно пробурчал скорпанок а все же «Это мнительность, мой повелитель. Простая мнительность не больше. Вам она не к лицу». «Не к лицу, говоришь? Странно. А я слышал, что многим тиранам до меня она даже помогла. Я же собираюсь стать тираном, не так ли?» «О, мой повелитель, вы уже сейчас самый настоящий вылитый тиран». «Да?» – задумчиво пробормотал скорпанок Он принял внушительный вид и, словно пробуя это слово на вкус, несколько раз произнес. «Тиран. Самый настоящий тиран. Я тиран Скарпанок." После недолгих раздумий произнес он. «Мне это нравится. Разрешаю тебе называть меня тираном. Да, кстати, можешь сказать остальным моим воинам, что я не буду гневаться, если они тоже начнут называть меня тираном». «А когда же мы ухлопаем этого самого поросюшку?» Льстиво, заглядывая скорпоногу в глаза, спросил смертоносец. «Когда? Не раньше, чем возьмем станцию. Повторяю, не раньше. Убить его раньше можно только в том случае, если мы не добьемся победы к моменту подхода людей. Не знаю, в силах ли этот поросюшка взять станцию, но то, что он узнав правду, может стать для нас чрезвычайно опасным, совершенно точно. Будет сделано». Пробормотал смертоносец и отправился сообщить десептиконам что отныне они должны называть Скорпонога тираном. Услышав об этом, десептиконы тяжело вздохнули, переглянулись, но возражать не стали. Еще бы, попробовали бы они возразить. Кроме того, им надо было какое-то время на то, чтобы хорошо обдумать эту новость. Минут через пять процесс обдумывания завершился. Теперь должна была последовать реакция. Она не заставила себя ждать. Брюхо молча и решительно пнул десептикона по имени Кусака в живот и, совершив это действие, присовокупил к нему несколько бранных слов, яркими красками рисующих как моральный, так и внешний облик Кусаки. Хорошо понимая, что, ответив тем же можно нарваться на жестокую трепку, Кусака не нашел ничего лучшего, как пнуть в свою очередь десептикона по имени Зверюга. Тот истошно завизжал, И не раздумывая, наградил пинком своего соседа. Тот тоже не остался в долгу. Через некоторое время, двигавшаяся по кругу эстафета толчковых пинков, достигла снова брюха, и тот окончательно озверел. Так они веселились и баловались, пока не закончились испрошенная поросюшкой для восстановления сил полчаса. Когда время истекло, смертоносец могучим рыком прервал разгоревшуюся было не на шутку потасовку и приказал десептиконом готовиться к бою. Потирая ушибы, те приготовились. После этого смертоносец подлетел к поросюшке и спросил. «Ну?» «В то оно?» – удивился тот. «Ты готов?» Конечно. «Тогда начинай!» «Сейчас!» Покрутил мордочкой поросюшка и, неуклюже опустившись вниз на полкилометра, неподвижно застыл в воздухе, то ли готовясь к какому-то действию, то ли снова впав в задумчивость. «Как я его ненавижу! Мне буквально не терпится вцепиться ему в горло!» Пробормотал смертоносец и полетел к Скорпаногу, чтобы быть к нему поближе, на случай, если понадобится исполнить какое-нибудь поручение. «Когда же он начнет действовать?» Нетерпеливо спросил тот, когда его верный помощник оказался на достаточном для доверительного разговора расстоянии. «Уже, уже действует ваше тиранство», – вкратчиво сказал смертоносец и, словно сам сомневаясь в своих словах, посмотрел вниз на неподвижно висевшего в воздухе железного поросенка. Как он и рассчитывал, такое обращение возымело свое действие, и Скорпонок милостиво улыбнулся, если только ту жуткую гримасу, которую он скорчил, можно было считать улыбкой. По крайней мере, смертоносец, хорошо разбиравшийся в мимике своего господина, так ее и понял. Между тем, наблюдатели автоботов тоже заметили маневр поросюшки и, видимо, доложили о нем, поскольку не прошло и минуты, как из станции вышел Оптимус Прайн и стал смотреть вверх. Лицо у него было угрюмое и озабоченное, а поросюшка вдруг резко замахал всеми четырьмя лапами, словно размешивая невидимый раствор. Широко раскрыл пасть и из нее вырвался странный звук, больше всего напоминающий шипение змеи. После этого он впал в обычное для него состояние задумчивости. «Как? И это все?» – спросил Скорпонок, не видя какого-либо результата произведенных поросюшкой действий. «Сейчас узнаем». Залебезил тоже не на шутку забеспокоившийся смертоносец. Резко рванув вниз, он подлетел к железному поросенку и спросил. «Ну, и что ты сделал?» «А ты разве не видев?» – спросила его поросюшка. «Нет, не вижу. Как я могу что-то увидеть, если ничего не происходит? Учти, если это шутка, то не видать тебе золотых желудей, как своих ушей». «Происходит, происходит!» Безмятежным тоном заверил его поросюшка. «Посмотри, вон Оптимус Прайн забеспокоился. Он явно умнее тебя». «Где?» Смертоносец посмотрел вниз и увидел, что предводитель автоботов пристально смотрит куда-то в сторону. Лицо у него было еще более озабоченным. Глянув в ту сторону, куда смотрел Оптимус Прайн, Смертоносец увидел на горизонте появившееся неизвестно откуда облачко странного золотистого цвета. Оно прямо на глазах увеличивалось. «Это...» «Угу». дьявол. ну как оно может повредить автоботам?» «Моффет, увидев». «Ну, если ты над нами издеваешься? Более того, если ты задумал какое-то предательство, то, то не видать тебе в вышитой подушечке больше никогда». Высказав эту угрозу, смертоносец опрометью понёсся к своему господину. «Докладывать». Тот уже начал проявлять признаки сильного нетерпения, поигрывал с Секирой и пробовал пальцем, не затупилось ли ее острие. Один раз он так небрежно махнул Секирой, что удар едва не пришелся смертоносцу по голове. Жизнь помощнику Скарпанога спасла только его великолепная реакция. Вовремя увернувшись от остро наточенного лезвия, он почесал в затылке и подумал, что служить тираном занятие совсем нелегкое и небезопасное. Тем временем… Облако становилось все больше и больше. Теперь стало заметно, что оно потихоньку приближается к станции, подползает, словно дикий зверь, готовящийся к прыжку. Вскоре облачко оказалось прямо над станцией. И тут оно остановилось, словно став на мертвый якорь. К этому времени автоботы уже укрылись в станции. По приказу Оптимуса Прайна они даже закрыли особыми крышками амбразуры на самом верху купола. Увидев это, поросюшка довольно фыркнул и пробормотал. «Нет, плавытельно Эти ребята нравятся мне все больфы и больфы. По крайней мере, в наличии некоторой сообразительности им не откавыв. особенно тому, здоровому, главному у них, оптиму прайну Облако к этому времени приобрело просто угрожающие размеры и изменило свой цвет. Теперь оно было цвета червонного золота. «А дальше?» Нетерпеливо спросил подлетевший к нему смертоносец, что дальше-то? Не мифай, буркнул поросюшка. Снова закрыв глаза, он издал звук, похожий на этот раз на вой нападающего дикого кота. И тут пошел дождь. Его струи хлестали по куполу станции, потоками стекали вниз и собирались в лужи, похожие на расплавленное золото, которое тем не менее быстро впитывались в землю. Как и это все? — разочарованно спросил смертоносец. Подавди, на этот раз не на шутку разозлился поросюшка. И столько было в его тоне сарказма и неприязни, что смертоносец отпрыгнул, как ошпаренный, бормоча про себя. «Черт, вот ведь цаца занимается какой-то чепухой, а мне скорпонок за это голову с плеч снимет. Вон он как только что размахивал своей секирой». Дождь все шел и шел. «Десять, двадцать, минут тридцать!» Приготовившиеся уже было к бою десептиконы заскучали. Некоторое время они обдумывали, не стоит ли продолжить потасовку, но все же решили ограничиться пока словесной перебранкой. «Эй ты, Клык!» Начал, как всегда, брюхо. «Помесь крокодила с шакала и гиены!» «Ты что, до последнего времени смотришь на меня косо? Может быть, ты сомневаешься, что я могу, как только этого захочу, пересчитать тебе все кости? Как целые, так и те, что я уже тебе сломал?» «Что?» – удивился Клык. «Ты мне сломал кости? Жалкий щенок! Да я еще в глубоком детстве, чтобы размяться перед обедом, бил морду парочки таких, как ты, а после обеда так и вовсе десятку. «Десятку?» «Хо-хо-хо! Десятку!» «Да это не ты, это я в детстве бил морду десятку таких жалких, малосильных, не стоящих даже плевка последнего из автоботов-выродков!» «Постойте, постойте!» Не выдержал звезда Шмык. «Хватит ссориться! Тем более, что спор вам ничего не стоит. Все и так знают, что на самом деле единственный, кто вам может набить морду, причем обоим сразу, так это я». «Ты?» «Ну удивил, ну обрадовал. Да знаешь ли ты!» И так далее, и таким образом. Прислушивающийся край муха к этой перебранке смертоносец с трудом поборол желание тоже в нее вмешаться и показать этим соплякам, кто они есть такие на самом деле. И кто он. Но именно осознание того, кем он является, и удержало его от притворения в жизни этого заманчивого желания. В конце концов, не солидно. А дождь все шел и шел. Совсем осатаневший от безделья Скорпанук подозвал смертоносца взмахом руки и с прямотой настоящего тирана спросил. «Хочешь лишиться головы?» «Нет», — честно признался смертоносец. «Тогда я даю тебе еще десять минут. Если к тому времени, когда они пройдут, я не увижу, что этот проклятый поросенок сделал хоть что-то, я поведу своих воинов на штурм. «Но прежде снесу тебе голову и сделаю своим заместителем брюха. Мне кажется, он более проворен и ловок, чем кто бы то ни было. Вот настоящий образец десептикона». Смертоносец бросил тоскливый взгляд в ту сторону, где настоящий образец десептикона как раз рассказывал Звездошмыгу, каким методом и за какое время он открутит тому голову сглотнул откуда-то появившийся в горле комок и опрометью, забыв обо всех обидах, бросился к поросюшке. «Ну же!» – прошепел он. «Где твои действия?» «Та «Да вон же!» – совершенно невозмутимо кивнул в сторону уже редеющей тучи железный поросенок. «Где? Где? Где? Покажи мне! Я ничего не вижу!» «Приглянись внимательно!» «Все равно не вижу!» «Тогда подожди еще пять минут, кончится дождь, и ты все увидишь!» «Ах, ждать!» – взмыл смертоносец. «Да я, да я!» «И в то. «Да я тебя! Я тебе такое сделаю! Я тебе так сделаю!» «Прошу прощения!» – очень вежливо сказал Поросюшка. «Но ничего ты мне не сделаешь. Вот я тебе сделать могу!» Хочешь прямо сейчас на глазах у всех растаять, как утренний сон? Конечно, я пока такого еще не делал, но папа мне рассказывал и объяснял, как это в принципе можно сделать. Давно хотел попрактиковаться». Только и смог выдавить из себя совершенно ошалевший смертоносец. Тонко развитый инстинкт самосохранения подсказывал ему, что железный поросенок не шутит. Бочком, бочком он отлетел в сторону и так и застыл в одиночестве, предаваясь безграничному отчаянию, хорошо понимая, что это конец его карьеры, а то и жизни. «Ну нет», – решил он про себя, – «жизнь-то свою я, по крайней мере, спасу. Никогда не поздно пуститься на утёк, Никогда не поздно. Кстати, похоже, наступает такой момент, когда сделать это будет совсем не лишним». Придя к такому решению, он несколько приободрился. Ему в голову пришла другая мысль. «А может, не все еще потеряно? Может, этот проклятый поросенок не обманул? Ведь раньше-то он всегда делал то, что обещал. Может, и сейчас?» Посмотрев вниз, он увидел, что дождь совсем уже прошел. Туча рассеялась и мокрый купол станции. Что-то с ним было неладно. Точно, он изменил свою форму. Обычно гладкий, полукруглый. Теперь он был весь во вмятинах, словно изъеденная головка сыра. А еще его покрывала какая-то рыжая плесень. Причем больше всего ее было в тех местах, где располагались вмятины. «Так это ты все сделал? Плесень, купол, вмятины?» Завопил смертоносец, подлетая к поросюшке. «Конечно!» – ответил тот и скромно потупил глаза. «Думаю, в некоторых мифтах толстяна купола не превышает толщины бумажного листа. Все. «Дело вделано. можете идти на фторм. От первой вы удачно пущенной ракеты эта непривтутная цитадель развалится, словно пифотний замок. Вперед! можете нападать!» Чувствую себя необычайно счастливым, смертоносец метнулся к Скорпоногу и крикнул «Посмотрите вниз! Посмотрите вниз!» «Да, глядел я уже вниз! Вот так нагляделся!» Мрачно буркнул Скорпоног. «Думаю, теперь надо посмотреть в другую сторону, для разнообразия на своих ближайших помощников. Думаю, первым делом мне надо кое-кому из них». «Да посмотрите же на станцию!» Отчаянно крикнул смертоносец. «Она здесь, но на самом деле ее уже нет. Нет. Видите, вмятин и плесень. Вызванный поросюшкой дождь сделал то, что никогда не смогли бы наши ракеты и снаряды». «В самом деле?» Скорпоногу ставился на станцию. «Ну, конечно, конечно, о, славный поросенок!» воскликнул смертоносец и в полголоса добавил. «Нет, когда придет очередь его ухлопать, я сделаю это быстро, чтобы он сильно не мучился, в благодарность». «А, вижу!» – радостно закричал скорпанок. «Ну, автоботы, держитесь. Сейчас мы вам покажем. Вы у нас узнаете, что такое настоящий страх. Подумать только. Ведь все это сделано под моим руководством. Я и не подозревал, насколько я умен». «О, вы умные, вы чертовски умные». С готовностью поддакнул несколько пришедших в себя смертоносец. «И я докажу, насколько я умен. Мы немедленно идем на штурм. Но с нами пойдет и поросюшка». «Да зачем он нам нужен?» «Своё дело он уже сделал. Может быть, настала пора от него избавиться?» «Нет, он ещё сделал не всё. Да, база разрушена, но автоботы ещё живы. Он должен сделать так, чтобы уничтожить их как можно больше. Думаю, вот сейчас-то и состоится настоящее сражение». Последнее. Поскольку базы нет, автоботам отступать будет некуда. Значит, они будут драться как черти и заберут с собой много жизней моих воинов. Поросюшка должен сделать так, чтобы мы взяли их буквально голыми руками. Пусть закончит то, что так блестяще начал. Правильно? О, мой тиран, вы как всегда проявили свою гениальную прозорливость. Значит... «Значит, нужно уговорить его уничтожить этих автоботов, когда они предпримут контратаку. Он должен что-то придумать, чтобы большинство из них погибли, прежде чем сразятся хотя бы с одним моим воином. Вот тогда его миссия будет выполнена, и тогда можно будет». Они, понимающие, переглянулись. «Хорошо, лечу к поросюшке», – радостно крикнул смертоносец. «А потом, когда он согласится уничтожить воинов-автоботов...» «В атаку!» После этого в атаку, воскликнул Скорпанок.